Двадцать восьмое. Вечер, которого так ждали. На следующий день в субботу творилось какое-то безумие. Наконец-то должен был состояться мюзикл, а я нервничала как никогда в жизни. Частично это было связано с событиями последних дней, они несколько выбили меня из колеи. Кроме того, я никогда не пела перед зрителями, не знаю, что сыграло большую роль. но так или иначе, перед выходом на сцену мне было плохо. И во время распивки я не могла издать ни звука из-за подступающей к горлу тошноты. «Кая, да что с тобой?» — удивился господин Берг. не сцены!» — выдавила я. «Ты справишься», — шепнул мне Милан. «Мы вместе справимся, вот увидишь». Обратного пути в любом случае не было. Правда, можно еще упасть в обморок, Честно говоря, такой исход не казался мне чем-то невероятным, скорее, даже заманчивым. Но вот наступил момент, когда пора выходить на сцену, и где же спасительный обморок? Милан схватил мою руку и, глядя при этом, мне в глаза крепко сжал ее. «Ты поешь просто фантастически, и сейчас всем покажешь, на что способна», — твердо сказал он. «Тем более, что тебе невероятно идет это платье». И он потянул меня на сцену. Свет прожектора ударил мне в глаза. Я моргнула, успев заметить, что зал полон. Одна моя рука сжимала руку Милана, другой я придерживала свою длинную пышную юбку. Сердце ухнуло куда-то к желудку, но одновременно с этим внутри у меня будто запорхали тысячи бабочек. Хор затянул вступительную песню. Господин Берг за роялем кивнул, когда должны были начинать мы с Миланом. Милан сжал мне руку и запел. Его голос звучал громко и четко, заполняя весь зал и отдаваясь во мне. А дальше все произошло машинально. Глядя на Милана, исполнителя главной мужской роли в мюзикле, моего союзника Аваноста, я открыла рот и запела, чисто и звонко. Меня больше не тошнило, и было только тепло и радостно. Время пролетело незаметно. Я исполняла песню за песней. и Милан всегда был рядом. Когда смолкла последняя нота, и зрители бурно зааплодировали, мне стало даже немного грустно, что наше представление подошло к концу. «Браво!» — слышались выкрики, и зрители вставали со своих мест. Мы раскланивались снова и снова, а аплодисменты все не стихали. Впервые за этот вечер я смотрела в зрительный зал и вскоре заметила маму. Она стояла у самых дверей, прижимая к глазам. Носовой платок. Неужели плакала? Тут начал опускаться тяжелый занавес, и я уже больше не могла ее видеть. Внутри у меня покалывало от волнения и от гордости. Я действительно только что спела перед публикой, и это было совсем не страшно. Я даже не чувствовала ненавистного жара. Милан вдруг схватил меня за руку и потянул в сторону. Идем. Лицо у него было встревоженное. «Что случилось?» — спросила я, удивившись, что его, похоже, совсем не воодушевило успешное выступление. «Дядя Ксавер был в зале», — прошипел Милан. «Сидел рядом с моими родителями, а во время поклонов куда-то исчез». «Я похолодела».